Глава семнадцатая. Леона. «Спасибо за покупку. Приходите еще». Тепло улыбнулась одному из постоянных покупателей. Но улыбка быстро сползла с моего лица, когда за спиной старика-покупателя нарисовался Аландор. Хорошо, у него хватило ума не открывать портал посреди зала, распугивая покупателей, а войти, как полагается, через дверь. «Добрый день. Чем могу помочь?» Поинтересовалась у дракона. Улыбка ему досталась натянутая, подозреваю, больше похожая на оскал. Честно говоря, хотелось сделать вид, что мы незнакомы, но вряд ли это помогло бы. Здоровенное кольцо-артефакт все еще красовалось на моем пальце, напоминая о том, что я невеста Ландора. Спавший на нагретом солнышком подоконнике Арчи тут же проснулся и нервно дернул ушами. Бросив на нас прищуренный взгляд, поспешил скрыться в глубинах дома. Явно почуял, как запахло жареным. Чуйка была у кота хорошая на такие вещи. Но он зря испугался. Сцен перед клиентами я точно не собиралась устраивать. А в лавке еще были люди. Кто-то просто глазел, а кто-то реально собирался сделать покупки. «Собирайся. У нас есть дела», — сообщил безапелляционно. «Ага. Все бросила и побежала, сверкая пятками, решать чужие проблемы». «Что за дела?» Уточнила самым милым голосом. «До вечера. Не подождет?» Я оценила количество покупателей в лавке. Скорее всего, через пятнадцать минут тут уже будет пусто. Но идти непонятно куда с драконом совершенно не хотелось. Так прекрасно жилось без него целых... Взглянула на часы. Время близилось к обеду. Целые сутки и полдня. Я надеялась увидеться только на завтрашнем приеме. Но дракон заявился уже сейчас. «Это не займет много времени. У тебя же есть перерывы на обед?» Заметив, что господин дракон ничего не покупает, полная дамочка протиснулась к прилавку. Я отвлеклась на клиентку, а после того, как обслужила ее, оказалось, что другие посетители ушли, не став покупать. Ничего не оставалось, как отправиться по делам с драконом. Оказалось, далеко идти не нужно. Мы остановились возле салона «Мадам Бон». «Серьезно?» Уточнила я, вздернув бровь. «А как в прошлый раз прислать готовое нельзя было?» На мой возмущенный вопрос дракон только закатил глаза и открыл дверь, пропуская меня внутрь. Очень скоро я поняла, что нельзя было. Агнес не было видно. За прилавком была ее помощница. Девушка мне приветливо улыбнулась, но, заметив, в какой я компании, немного стушевалась и покрылась румянцем. «Мы на примерку. Хозяйка должна нас ждать», — сообщил ей Редмонд. «Нас тут же проводили в зал для примерок. Уютная гостиная с большими зеркалами и несколькими дверями, ведущими в примерочные комнаты. В салоне Агнес уже были клиенты. И отнюдь не случайные незнакомцы. В небольшой уютной гостиной находилась Алисия Диверго в уже неизменном сопровождении Итаниэля Драйка. Полагаю, Амалия была в одной из примерочных». Драйк смерил нас презрительным взглядом и молча кивнул в знак приветствия. А вот Алисия, заметив, встретила как родных. Лучезарно улыбнувшись, она хотела явно обнять Редмонда и чмокнуть в щеку, но вовремя воздержалась. Зато отыгралась на мне и крепко стиснула в объятиях. «Как я рада вас видеть!» — пропела она. «Какая встреча! А у нас тут примерка свадебного платья!» Тут же поведала женщина, и вопросительно посмотрела на Редмонда, а затем на меня. «Мы тоже на примерку», — охотно поделился Редмонд. Глаза Олеси изумленно округлились, но я не придала этому значения. В гостиной появилась Агнес, выскользнув из примерочной комнаты. Словно цепляясь за спасительную соломинку, я поймала ее взгляд. Она хотела проскочить мимо, видимо, спешила за другим платьем. «Спаси меня от этого общества шепнула я одними губами, и от этих дурацких игр в счастливую парочку. Подруга, надо отдать ей должное, не показала никак своего любопытства или удивления. Вела себя как профессионал. А может, просто подготовилась, раз была в курсе. Редман сказал, что хозяйка нас ждет. «Пройдемте в примерочную», — деловито произнесла она, подхватив меня под локоть. Агнес торопливо затолкала меня в комнатку, в которой был только манекен с платьем, накрытый защитным чехлом, а еще несколько нарядов висела на вешалках. «Я тебя потом поздравлю, ладно?» — устало прошептала она и, не дожидаясь моего ответа, а точнее возмущенного вопроса, бросила меня одну. С чем она собралась меня поздравлять? После Агнес в примерочную вошла еще одна ее работница. Девушка — мило улыбаясь, стянула чехол с платья, надетого на манекен. «Правда красота!» — восхищенно произнесла она. «Ваш жених сам выбирал и попросил внести несколько корректировок. У меня пропал дар речи. То ли от наглости дракона, который волею судьбы именовался моим женихом, то ли от представшего глазам великолепия. Платье нежного молочного цвета, Из воздушной ткани украшали изумрудные цветы по подолу. Наряд изобиловал кружевом и блестящей на свету вышивкой. Дорогое и невероятно красивое. Но кое-что портило это платье. Оно было свадебным. На кой ляд мне примерять платье для брачной церемонии? На подобное я не подписывалась. Редмонд перешел все границы. В груди вспыхнуло всколыхнулась, словно проснувшийся вулкан магия. Пока с салоном Агнес не случилось того же, что и с моей лавкой, я попыталась взять себя в руки, а магию под контроль. В зеркале рядом с платьем отразилась моя возмущенная персона. Руки уперты в бока, в глазах праведный гнев, а вот на щеках отнюдь не румянец. Проклятая чешуя вновь показалась наружу, Тонкие пластинки переливались бронзой и сталью, глаза светились магией изнутри. Так, это уже плохо. Девушка удивленно ойкнула. Она знала меня, но точно не догадывалась, кто я на самом деле до этого момента. «Помоги мне, Молли!» Излишне резко попросила я, поворачиваясь спиной, чтобы она расстегнула мое платье. Устраивать переполох из-за странных желаний Редмонда и я точно не собиралась. Да, он перегнул палку. Но я себе не могла позволить злиться и выпускать из-под контроля драконицу и магию. Переодевание могло помочь отвлечься. Так что я решила примерить платье, иначе я могу не сдержаться, а попросту разодрать его на кусочки, за что Агнес мне точно спасибо не скажет. Скользнула в нежный шелк и позволила затянуть шнуровку. Надо признать, силуэт вырисовывался красивый. Платье мне шло, а размер подходил идеально. Но это уже наверняка заслуга Агнес, она знает мои точные мерки и особенности фигуры. Платье подходило мне настолько, словно было шито специально для меня. Что бы ни задумал Алан Дур, убью его позже. Любую своим отражением, я немного отвлеклась. Бушующие эмоции поутихли, и магия успокоилась. Но это начинало напрягать. Если меня одно платье вывело из себя, что может случиться на приеме среди сотни гостей, когда любой диалог может вывести на сильные эмоции? Сейчас я как могла пыталась отвлечься, рассматривала свое отражение и глубоко дышала. Ничто женское мне не чуждо, и красивое платье радовало глаз. Пожалуй, только в этот момент я осознала, сколь серьезно игра — которую мы с Редмондом затеяли. Платье невесты — это уже слишком. Мог хотя бы предупредить, что задумал. Стук в дверь отвлек меня. Молли виновато улыбнулась и тихо проговорила. «Вас жених ждет». «Подождет», — хотелось мне сказать в ответ. Но отыгрываться на Молли было неправильно. Раз связалась в этот спектакль без права на антракт, значит, буду отыгрывать до конца. В гостиную вышла с города поднятой головой. Мое появление прервало диалог между Алисией и Амалией. Драконица тоже стояла в свадебном наряде. И Таниэль не отрывал восхищенного взгляда от своей невесты. А Редмонд? Он смотрел то на Амалию, то на Драйка. Что он там высматривал, я терялась в догадках. Но сам факт того, что он пялился на Амалию, раздражал мою драконицу. Ну, а я злилась на недожениха за то, что пришлось нарядиться в свадебное платье, так что в целом я была в отвратительном настроении. Чтобы привлечь внимание, кашлянула в кулак. Редмонд тут же повернулся в мою сторону. Изумрудный взгляд оценивающе прошелся по мне. «Ох, какое великолепие!» Восхитилась Алисе и не стала скрывать удивления. «А я думала, вы подбираете наряды для балов». «И их, само собой, тоже», — ответил Редмонд, не отрывая взгляда от меня. «А не рановато?» — уточнила несостоявшаяся свекровь Редмонда. «Ну...» — я уже догадывалась, что скажет этот дракон, придумает отговорку вроде «Мы еще не определились с датой» или «Это пока секрет», но меня так взбесила его выходка с этим свадебным платьем, Подобное унижение было сложно стерпеть. Душа жаждала страданий. Не моих, разумеется. «Мы не хотели перетягивать внимание с вашего торжества», — перебила я Аландора. «Но вам, как близким друзьям семьи, можно сообщить. Мы с Редмондом поженимся уже в этом месяце». Воцарившееся молчание с трудом можно было назвать тишиной. Пространство буквально звенело от напряжения и всеобщего шока в том числе и моего. Но вот куда понесло? Редмонд впился в меня нечитаемым взглядом. Но я уже изучила немного этого дракона. Он отлично умел контролировать и прятать эмоции. Но глаза все же выдавали его реакцию. В них плескались изумрудные искры. Уверенно, он злился за мою выходку. Отлично. Я на это и надеялась. Пусть почувствует себя на моем месте. Для пущей убедительности склонилась к Редмонду и, улыбаясь так сладко, что у меня челюсть свело, погладила женишка по щеке. «Правда замечательно, милый?» Дракон сглотнул, не отводя от меня взгляда, словно завороженный. Кажется, мне удалось его выбить из равновесия. «Жду не дождусь». Наконец выдохнул он. От этого заявления пробежали мурашки по спине. Кое-кто тоже очень хорошо играл. На мгновение я почти поверила. «Госпожа Хейл, как вам платье?» Раздался сбоку голос Агнес, в котором я отчетливо услышала веселье. «Так, стоп, это она из-за платья решила, что все серьезно, поэтому поздравляла. А я своей шуткой только все усугубила. Прекрасно, Леона, сначала делать, а потом думать. С каких пор это твой девиз?» «По-моему, великолепно», — ответил за меня Редмонд. «Согласна». Поддержала я жениха, приторно улыбаясь. «Тогда прошу примерить следующие наряды». Примерочная комната стала спасением. Оказавшись там, я тут же раскрыла окно. Воздуха катастрофически не хватало. «Леона, ты в порядке?» «На этот раз ко мне зашла Агнес, а не одна из ее помощниц». «Нет», — призналась я, подставляя спину. «Развяжи, прошу». Подруга помогла избавиться от платья, но тут же подсунула другое. «С чем ты меня поздравляла?» Воспользовалась возможностью уточнить. «Но как же?» — удивилась Агнес. «Твой жених заявляется ко мне в салон с утра пораньше и требует сегодня же подготовить для примерки самое лучшее свадебное платье и еще кучу всего на будущее. По-моему, тут все очевидно. Этот дракон тебя не отпустит так просто». «Ты хоть видела, как он пожирал тебя взглядом, когда ты вышла?» «Что? Типун тебе на язык, Агнес?» — возмутилась я. «Не знаю, что он там пожирал, но пусть подавится. Лучше бы жаждал откусить мне голову из-за непомерно длинного языка». «Полегче, а то еще сбудется», — напомнила подруга о том, что ведьмам нужно быть поаккуратнее со словами, брошенными в сердцах. «Прости, просто меня это все достало». «То ли еще будет». С этим было сложно спорить. Но теперь уже поздно сбегать. Пришлось перемерить немало нарядов. Под конец я уже не выдержала, когда помощница Агнес принесла на примерку белье. «По-моему, это уже лишнее», — заявила я. К счастью, Деверго с Драйком уже ушли, и я могла себе позволить подобный тон и устроить небольшую сцену. Тем более устала после примерки и была жутко голодна. Обед, вообще-то, я пропустила по драконии милости». Редмонд развалился на диванчике с видом насытившегося кота и, судя по всему, не испытывал ни усталости, ни муксовести. «Предлагаю поесть в ресторанчике неподалеку и...» «Нет, господин Аландор», — перебила я. «Мы и так сегодня достаточно поиграли в жениха и невесту. Мне нужно вернуться к своим делам. Полагаю, увидимся на приеме у драйков. Всего хорошего». Не дожидаясь возражений, я шустро направилась к выходу. Даже не дала дракону возможности пожелать мне хорошего дня, хотя от него уже ничего не осталось. Солнце стремительно садилось, прячась за крышами домов. Наряды для выхода в свет доставят прямо в лавку. Можно было и не возвращаться, а сразу отправиться туда, где мне помогут справиться с магией. Но оставлять лавку закрытой на сегодня, да еще и завтра, из-за подготовки к балу, я не могла себе позволить». Тем более карточка с адресом, куда я собиралась отправиться, осталась дома. Арчибальд лежал на любимом месте нагретом солнышком. «Арчи, мне нужна твоя помощь», — заявила я с порога, а сама бросилась искать нужную карточку среди прочих. «Всегда к твоим услугам», — лениво отозвался кот. «Мне нужно, чтобы ты сегодня и завтра постоял за прилавком». «Что?» — возмутился Рыжик. «Не вредничай, некогда припираться». О том, что Арчи мог принять иной облик, мне прекрасно было известно. Увы, пользоваться этой возможностью слишком часто нельзя. «Два...» «Нет, три лосося по восемь-девять килограмм». Сразу выставил требования хранитель. «И мешок цыплят». «Справедливо», — тут же согласилась я, пока он не вздумал увеличить плату. «Не тратьте времени». Кот стал превращаться. Его объемы стремительно увеличивались. Буквально на глазах Арчи превратился в невысокого рыжего мужичка неопределенного возраста. С зелеными хитрыми глазками и пушистыми рыжими усами. К сожалению, такие метаморфозы требовали платы. Кота хватит максимум на сутки, а после он проспит дня два. А потом будет много есть и восстанавливать силы. Так что такую солидную плату Арчи запросил не небезосновательно. «А ты отъелся», — заметила я, окинув взглядом мужскую фигуру. Старенький костюм тройка не скрывал огромный живот. Было трудно не заметить на жилете торчащие в стороны пуговицы, готовые вот-вот оторваться. Помнится, в прошлом месяце мы с тетей просили Арчи принять человеческий вид. Был экстренный случай, и тогда он был явно постройнее. «Стратегический запас». «Важно», — заявил кот, погладив себя по позу и не думая обижаться. «Ладно, надеюсь, объяснять тебе, что делать не нужно?» «Разберусь как-нибудь», — проворчал кот. «Я как раз нашла нужную карточку. От Арчи это не укрылось. В таком виде ростом он все равно был намного ниже меня, потому ему пришлось встать на носочки, чтобы увидеть что-то». «А куда ты собралась?» — поинтересовался дух-хранитель, прищурившись не твоего мадела. Последнее чего я желала, так это выслушивать натации от кота, и так мучилась сомнениями, но другого выхода не видела. Как оказалось, Арчи успел что-то разглядеть, прежде чем я спрятала карточку. Не связывайся с Фредди, предупредил он уж слишком серьезным тоном. Я даже обернулась, уже успев схватиться за ручку и приоткрыть дверь. Ты же знаешь, что его мать ненавидит тебя. Три шкуры сдерет, если узнает, что ты путаешься с ее сыночком. Скептически хмыкнула. Не посмеет. Бурчание кота слушать не стала и выскочила за дверь. Тратить время на разговоры я нынче не могла себе позволить. Чтобы добраться до дома Фредерика, пришлось воспользоваться экипажем. Район с большими особняками и приусадебными участками встретил тишиной. Прохожие попадались редко, как и другие экипажи. Надеюсь, обратно доберусь без приключений, желательно порталом. Только оказавшись у калитки артефактов, которые я собиралась позвонить, осознала, что весьма поспешила. Во-первых, надо было написать, может, хозяина дома нет. Во-вторых, стоило предложить приехать ко мне. На своей территории все-таки спокойнее. Представив, что окажусь одна в запертом доме со сводным братом, резко растеряла всю решительность и смелость но гордость не позволила отступить в последний момент. «Можно подумать, я его боюсь». Нажала на артефакт, никаких голосов не раздалось. Но буквально через несколько секунд из дома вышел слуга в серебристой ливреи. Подошел к калитке, но открывать не спешил. Сначала осведомился, зачем я пожаловала. «Проходите, госпожа Хейл», пригласил слуга, как только я представилась. Вот так сразу, даже не спросив у хозяина, можно ли пускать меня? «Меня что, ждали?»